Глава пятая. Высохший колодец. Снега выпало много. Каждый шаг по узкой тропинке давался с трудом. Линцюши, переживая, что Жуань Байдзе трудно вынести такой путь, всю дорогу ее поддерживал. Сяо Кэ неподалеку сухо бросила фразу о том, что отношения у них просто прекрасные. Она же девушка, ответила Линцюши. О ней хоть немного, но надо заботиться. Жуань Байдзе, нежно прильнув к посмотрела на Сяоке и состроила жалобный вид. Сяоке с каменным лицом отвела взгляд в сторону. Девушка ее явно раздражала. Наконец они добрались до места, где вчера рубили деревья, и принялись за работу. На этот раз было выбрано два не слишком больших дерева, срубить которые решили в один заход. Погода стояла невыносимо холодная но, орудуя топором, люди немного разогрелись. Лин Цюши даже слегка распахнул свою стеганую куртку, пока отдыхал. Жуань Байдзе стояла рядом, прислонившись к дереву и, остановив свой взгляд на Лин Цюши, будто о чем-то задумалась. Лин Цюши бросил на нее взгляд. "На что ты смотришь?» «Задница подтянутая». Лин Цюши едва не свело поясницу судорогой от занесенного топора. Он рывком обернулся и впирился в нее глазами. «Что ты сказала?» «Я ничего не говорила. Тебе, наверное, показалось». Линцюши подозрительно прищурился. «Может, повторишь, что там тебе послышалось?» «Даже если она действительно это сказала, наверняка предлагает повторить, зная, что ему будет неловко произнести такое вслух». Они вдвоем так и болтали, пока Линцюши рубил дерево изредка меняясь с другими мужчинами из команды, чтобы передохнуть. И еще до наступления темноты два дерева были срублены. Если в процессе рубки проблем не возникало, когда пришла пора нести бревна, в сердца людей закрался страх. Несчастных, которых вчера придавило бревнами, уже замело толстым слоем снега. Но даже если сейчас трупов никто не видел, страшная кровавая картина, До сих пор стояла у всех перед глазами. Мы их не понесем, сказал сюнцы Привяжем веревки и стащим вниз. Но кто их будет тащить? спросил Джан Зашуан. Сюнцы ответил. Мужчины разделятся на две группы и потащат все вместе. Способ оказался весьма справедливым, ведь всем предстояло выполнять одинаковую работу. И если кто-то умрет, значит, ему просто не свезло, и винить в этом некого». Промолчав в ответ, Лентюши просто взял веревку из рук сюнцы и вместе с еще одним неразговорчивым членом команды принялся тащить тяжелое бревно. На узкой тропе это оказалось еще сложнее, чем нести бревно на себе, но зато хотя бы безопасно, во избежание повторения вчерашнего происшествия. В общем-то, именно благодаря уроку, извлеченному из случившегося, Всю дорогу они проявляли крайнюю осторожность и бдительность. И, наконец, сойдя с горной тропы к дому плотника, смогли вздохнуть спокойно. «Старик!» — позвал сенцы, «Мы принесли бревна!» Звук обработки дерева за дверью стих, и через миг из дверного проема показалось испещренное морщинами лицо. Плотник медленно отворил дверь, словно приглашая их занести бревна в дом. «Старик!» Сюнцы стер с лица иней. «Бревна мы тебе доставили. Теперь собираемся пойти помолиться в храм. Должны ли мы что-то прихватить туда с собой?» Старик курил длинную прямую трубку с медной головкой. Выпустив облако густого белого дыма, он невнятно прошамкал. «Себя прихватите, и все на этом!» Услышав его слова, Сюнцы нахмурился. «Непременно идите вечером», – продолжал старик. «Как стемнеет, по одному заходите в храм. Помолитесь и выходите». Жуань Байдзе на мгновение переменилась в лице, услышав это требование. Линцюши подумал, что она хочет что-то сказать. Однако девушка со странной улыбкой на лице промолчала. «Обязательно заходить по одному. Синце, видимо, с подозрением отнесся к этому требованию». «Нельзя войти всем вместе». «Вместе?» — холодно усмехнулся старик. «Ну, можете попробовать». «Спасибо вам». Сюнце не стал продолжать расспросы. Вместо этого развернулся и повел остальных из дома плотника. Лень с не покидало чувство, что плотник ведет себя странно. Он спросил. «Жители деревни ведь не могут нас обмануть?» «Некоторые могут», — ответил сюнцы Но ключевые персонажи не станут лгать. Если уже они дадут нам неверные подсказки для поиска ключа, в таком случае любые попытки тщетны, Остаются лишь дожидаться смерти. Лен Сюши понимающий, хмыкнул. Передав бревна плотнику, все вернулись в дом, разожгли огонь в гостиной, уселись вокруг и, пытаясь согреться, приступили к обсуждению последующих действий. Жуань Байдзе на середине обсуждения заявила, что хочет в туалет, но в итоге ушла и не возвращалась уже очень долго. Лин Цюши, прождав некоторое время, забеспокоился за девушку. Он выбежал следом и, как ожидал, не обнаружил никого в туалете. Поискав вокруг, он все же увидел Жуань Байдзе, которая сидела возле колодца. «Кажется, она находилась там уже давно». На голову успели нападать снежинки. Лин Цюши попробовал позвать ее по имени, но девушка будто бы не расслышала, даже не обернулась к нему. «Жуань Байдзе!» Лин Цюши направился к ней. «Что ты делаешь? Снаружи так холодно!» «Не двигайся!» Вдруг подала голос Жуань Байдзе. Лин Цюши застыл на месте. Жуань Байдзе добавила, Не приближайся ко мне. Ее голос обжигал льдом. От прежней ласкающей мягкости не осталось и следа. Отойди подальше. Ленцюши спросил: Что случилось? Он явственно ощутил, что внезапные перемены в поведении Жуань-Байдзе напрямую связаны с колодцем, возле которого она находится. Жуань Байдзе покачала головой и ничего не ответила. Линцюши, собрав смелость в кулак, сделал еще пару шагов в сторону Жуань Байдзе и теперь мог еще отчетливее рассмотреть колодец. Но лучше бы он этого не делал. В момент все тело Линцюши с ног до головы покрылось мурашками, потому что он увидел, что колодец доверху наполнен чем-то черным. Вначале Линцюши решил, что это вода, но потом заметил, что непонятная штука медленно шевелится. И лишь тогда убедился, что ему не показалось. Колодец до краев заполняли черные волосы. И похоже, что эти волосы опутали ноги Жуань Байдзе, поэтому она совершенно не могла сдвинуться с места. «Не подходи, Линцюши!» – сказала Жуань Байдзе. Иначе тебя тоже утащит вниз. Ничего. Тихо-тихо ответил Линцюши. Он боялся, что слишком громкий голос может растревожить черные волосы. Ничего, не нужно бояться. Я пришел тебе помочь. Жуань Байдзе посмотрела на Линцюши. В ее глазах теперь не осталось и следа от прежней нежности. Они превратились в глубокие бездонные озера темные, так что даже становилось немного страшно. Она произнесла «Зачем тебе это?» Линцюши ответил «Подожди меня, продержись еще немного». Он кое-что придумал и бегом бросился в дом. Увидев ленцюши, который вихрем влетел в гостиную, Сюнцы с подозрением спросил его, что случилось. Но ленцюши не удостоив его вниманием, сразу рванул на кухню. Оказавшись на месте, он схватил несколько веток хвороста, поджег их при помощи огнива, развернулся и бросился прочь из дома. Прошло всего несколько минут, но ему казалось, что пролетели века. Когда Линцюши высекал огонь, его руки дрожали. Он боялся. Боялся, что, вернувшись к колодцу, увидит лишь пустой колодезный зев. К счастью, когда он прибежал туда с факелом, Жуань Байдзе все еще сидела на месте. «Я вернулся», задыхаясь от бега, сказал Линцюши. «Сейчас я подойду и сброшу факел в колодец. А ты хватай меня за руку и не отпускай». Жуань Байдзе спросила. «Ты не боишься?» Линцюши застыл. «Чего?» «Смерти, конечно», он усмехнулся. «Кто же ее не боится?» «Но всегда есть что-то страшнее смерти». У Линцюши еще сохранялись некоторые сомнения по поводу этого мира вообще. Но все же он понимал, что Жуань Байдзе уже несколько раз его спасала. И если бы не она, возможно, в первую же ночь он стал бы одним из порубленных в кровавую кашу трупов. «Ну ладно, я подхожу». Линцюши боялся, что еще немного, и Жуань Байдзе не хватит сил держаться. Осторожно ступая, мужчина приблизился к девушке. Когда расстояние между ними уже достаточно сократилось, он схватил Жуань Байдзе за руку, а потом бросил факел прямо в гущу шевелящихся в колодце волос. Послышался жуткий женский виск прямо из колодца. Волосы охватило пламенем. Они вдруг зашевелились, будто взбесившиеся. И в какой-то момент Лин Цюши разглядел в колодце мертвенно-бледное лицо. Это было лишь мгновение, но он узнал ее. Женщину-призрак, которую мужчина видел у них в комнате и которая в точности скопировала голос Жуань Байдзе. «Бежим!» Волосы, опутывающие ноги Жуань Байдзе, оборвались, и Лин Цюши потащил девушку за собой, убегая прочь. Да и сама девушка не сопротивлялась, послушная движениям Линцюши. Они вместе ворвались в дом, пытаясь хоть немного успокоить бешеный ритм сбившегося дыхания. «Что случилось?» Остальные были крайне удивлены их появлением. «В колодце живет какая-то тварь», – произнес задыхаясь Линцюши. «Держитесь от колодца подальше. Байдзе только что чуть не утащила внутрь». Договорив он посмотрел на бойдзе и спросил, не поранилась ли она. «Нет», — ответила девушка, — «я в порядке». Линцюши все-таки опустил взгляд на ее ноги и увидел, что лодыжки опоясывают кровавые порезы, из которых вниз медленно стекают капли крови. Он воскликнул. «И это называется «в порядке»? Сейчас же садись, я перевяжу тебе раны». Жуань Байдзе, кажется, сама только сейчас заметила, что ранена. Она наклонила голову на бок, но в конце концов все же послушалась, села на стул и замерла. Ленцюши нашел в доме мазят ран, встал на одно колено перед ней, поставил себе на другое колено ногу девушки и начал неспешно обрабатывать порезы. Он действовал очень аккуратно и очень добросовестно, будто боялся, что сделает ей больно. «Ты со всеми девушками так осторожен», — вдруг спросила Жуань Байдзе. «Какое это имеет отношение к девушкам?» — небрежно бросил Линцюши. «Даже если бы ты была мужчиной, я что, должен был обращаться с тобой грубо?» «О!» Линцюши также мимоходом спросил. «Может, ты и правда мужчина? Высокий рост, грудь плоская». Однако Жуань Байдзе в самом деле обладала очень привлекательной внешностью. И, по крайней мере, сам Лентюши не верил, что в мире бывают такие мужчины. «Ага», — со вздохом сказала Жуань Байдзе, — «грудь у меня не такая большая, как у тебя». Линцюши промолчал. «И задница не такая подтянутая. И почему ты так любишь болтать?» Жуань Байдзе тихонько захихикала. Управившись ее ранами, Лентюши все-таки рассказал Свинце и остальным, что произошло. Остальные отреагировали вполне нормально, только вот лица Сюнцы и Сяоке явно сделались мрачными. Очевидно, они вспомнили последнюю подсказку плотника, что перед тем, как делать гроб, нужно заполнить колодец. Но какая связь может быть между гробом и колодцем? Это местные обычай или ловушка, которую для них приготовил плотник? Жуань Байдзе, кажется, догадалась, о чем задумался Сюнцы. Она с улыбкой произнесла. Не нужно забивать себе голову. Будем делать то, что велено. Судьба такая штука. Она всегда определена заранее. Сюнце вздохнул. Мы решили идти в храм сегодня вечером. Пойдешь с нами. Я? Переспросила Жуань Байдзе. Я поранилась, идти не смогу. Цюши, понесешь меня? Цюши кивнул. Сяо тут же спросила. Из-за такой мелкой ранки ты уже не можешь идти? Жуань Байдзе не рассердилась на ее слова, только сладко улыбнулась и попросила проявить к ней снисхождение. Ведь она росла дома, как в теплице, и, конечно, цветок очень нежный. Сяокэ сказала, «Можешь продолжать морочить голову Линдсюши с его мягким характером. В мире за дверью никто не знает, кто есть кто. С чего мы должны о тебе заботиться?» «О, а я думала, что вы с знакомы друг с другом». Как бы ни ответила Жуань Байдзе. Кто же знал, что стоит этой фразе прозвучать, Сяоке и сюнцы тут же изменятся в лице, а во взгляде их отразится настороженность. Лин Цюши в момент почувствовал, что окружающая обстановка переменилась. — Что ты хочешь этим сказать? — переспросила Сяоке. — Да ничего, — ответила Жуань Байдзе. — Просто мне казалось, что между вами прекрасные отношения, только и всего. «Неужели вы и правда знакомы?» «Как такое вообще возможно?» Выражение лица Сяокэ сделалось очень напряженным. Жуань Байдзе посмеялась, но все же не стала развивать тему. Разумеется, Сяокэ тоже закончила приставать к Жуань Байдзе. Она больше не противилась тому, чтобы линь Цюшинью с девушку в храм на себе. Лишь с мрачным лицом развернулась и вышла из гостиной». Глава шестая. Вход в храм. Под покровом ночи они вышли навстречу суровому зимнему ветру с факелами в руках. Снегопад, непрерывно посыпавший землю, уже прекратился, но ветер оставался до жути холодным. Линцюши слышал хруст снега под ногами. Он надел толстую-толстую куртку, застегнул ушанку, чтобы закрыть уши и низ лица и немного согнулся, неся на себе красивую девушку. По дороге никто не заводил друг с другом разговоров. Стояла пугающая тишина. Когда перед ними показался тот самый храм, о котором говорил плотник, кто-то все же нарушил молчание. «И это храм?» – произнес Джан Зешуан. Шуан. «Он выглядит как-то очень уж странно». Храм в ночи выглядел в самом деле весьма необычно. Строение могло показаться очень старым, но если приглядеться, можно было заметить, что на самом деле оно сработано поразительно искусно. Одни только вырезанные на колоннах у входа в храм барельефы не походили на обычную резьбу. Линцюши поставил Жуань Байдзе на землю, взял факел и подошел ближе, чтобы внимательно рассмотреть скульптуры. Он обнаружил, что на колоннах вырезаны сюжеты, связанные с 18 ступенями ада. На колоннах, будто живые, вырисовывались и озлобленные демоны, и души грешников, подвергающихся пыткам. Примечание переводчика. Согласно китайской мифологии, ад представляет собой лабиринт, состоящий из 18 уровней. «Какие красивые колонны!» Вдруг восхищенно произнесла Жуань Байдзе. «Да, довольно красивые», – согласился Линцюши. «И колонны эти совершенно не походили на работу жителей, заброшенной в горах деревни. Их практически можно отнести к произведениям искусства. Не имея сейчас куда более важных дел, Линцюши, возможно, даже потратил бы некоторое время, чтобы как следует их рассмотреть». «Кто первый?» – спросил Сюнцы. «Он имел в виду, кто первым пойдет в храм?» Но никто не вызвался на столь опасный поступок. Если вход в храм являлся условием смерти, разве первый вошедший не становился жертвенным подношением? «А почему непременно нужно входить по одному?» Внезапно спросила Жуань Байдзе. «Что, если старик нас обманул?» Сен возразил. «Все же делать, как он велел, наверняка лучше, чем поступать наперекор его словам». Жуань Байдзе ответила. «А вот и не факт. Она повернулась и бросила взгляд на Лентюши. Цюши. я боюсь. Давай войдем вместе». Лентюши послушав их, засомневался. «Ну что, если войти в храм вдвоем? Это и есть условие». «Сейчас мы ничего не знаем наверняка, и я готова рискнуть. Ведь если войти одному, и там с тобой что-то случится, никто даже не узнает». Жуань Байдзе посмотрела на чернеющий перед ними храм. «А вдруг войдет туда человек...» а выйдет уже что-то другое. От этой фразы всех присутствующих, включая Лин Цюши, пробрала мелкой дрожью. Он беспокойно обнял себя за плечи, посмотрел на выражение лица Жуань Байдзе и в конце концов, скрипнув зубами, согласился. Хорошо. Сюн нахмурился. Вы понимаете, что вы творите? Если два человека в храме это и есть, похоже, он собирался продолжать уговоры. Но Жуань Байдзе перебила его. «А что, если войти одному, это условие смерти? Кто может сказать наверняка?» Безусловно, в ее словах была только истины. Сюнцы замолчал. «Мне не важно, кто за кем последует дальше. Лень об этом думать». Мягко проворковала Жуань Байдзе. «Снаружи слишком холодно. Цюши, пойдем внутрь. Пораньше вернемся домой и ляжем спать». Стоило ей произнести два слова ляжем спать, как все вспомнили о скором наступлении жуткой ночи. Если они продолжат мешкать, велика вероятность, что в итоге проведут слишком много времени в храме, и тогда уже не смогут справиться ни с какой повстречавшейся тварью. Идем. Жуан Байзе взяла Линцюши за руку, притянула к себе и прильнула к нему всем телом. Линцюши уже привык к тому, что девушка к нему липнет поэтому просто кивнул, скрипнул зубами и ответил. «Идем». Они зашагали в сторону храма. Другие остались смотреть им в спину, погружаясь в недолговременное молчание. Деревянная дверь в храм была наполовину открыта, внутри зияла чернота. Ничего не разглядеть. Жуань Байдзе протянула руку и осторожно толкнула. Раздался скрип, дверь отворилась Изнутри повеяло воздухом из храма. Линцюши почувствовал аромат благовоний, который можно было назвать чересчур легким, едва ощутимым, тем не менее совершенно не вписывающимся в окружающую обстановку. Мужчине удалось рассмотреть внутреннее убранство храма в слабом свете факела. Храм представлял собой небольшое помещение, устроенное весьма простецки – Посередине зала стоял стол для благовоний и несколько резных башков, а рядом огромный ящик для пожертвований. На нем, кажется, еще были вырезаны какие-то слова, но из-за того, что ящик располагался слишком далеко, Ленцюши не мог разглядеть надписей. «Пойдем», — сказала Жуань Байдзе. Они направились дальше и подошли к подушкам для коленопреклонения перед изваянием божества. Божество оказалось статуей Будды, только вот какого именно Лин Цюши не понял. Но, судя по ласково улыбающемуся лицу, божество олицетворяло что-то вроде спасения всего живого. Жуань Байдзе выглядела спокойной. Она встала на колени на подушку и поклонилась изваянию Будды. Лин Цюши, стоя рядом, задержал дыхание. После недолгого ожидания в тишине ничего не произошло. Статуя по-прежнему милосердно улыбалась, молча глядя на посетителей храма из-под полуприкрытых век. В храме, помимо свиста ветра снаружи, царили лишь тишина и спокойствие, которые приносили покой в сердце. Линь Цюши облегченно выдохнул. «Все в порядке!» Жуань Байдзе поднялась и отряхнула колени от пыли. «Теперь ты!» Линцюши кивнул, протянул Жуань Байдзе факел, сам опустился на подушку и сделал поклон. Мужчина не знал, о чем думала Жуань Байдзе, кланяясь, зато он весьма ревностно возносил молитвы, просил божество перед собой о защите и покровительстве. «Все!» Несколько простых движений, казалось, отняли все силы. Впрочем, когда мужчина закончил поклоны, ничего так и не произошло. Поэтому Лин Цюши с явным облегчением выдохнул. «Пойдем», – Жуань Байдзе развернулась. «Нам пора на выход». Так осторожным шагом они покинули храм. При виде парочки, вышедшей из храма целой и невредимой, на лицах остальных отразилось искреннее удивление. Сюн спросил, «Что-нибудь произошло?» Линцюши покачал головой. «Нет». Каждый предпочел хранить молчание, но между тем на их лицах появилось странное выражение. Они явно о чем-то задумались. «Может быть, все войдем парами?» – предложил Сюнцы. «Раз уж с первой парой все в порядке? Ты уверен, что с ними все в порядке?» Кто-то из команды подозрительно посмотрел на Жуань Байдзе и Линцюши. Она же сама сказала, что войдет человек, «А вот выйти, может, уже что-то другое. Как вы можете быть уверены, что они по-прежнему люди?» Лен Цюши, на которого легли подозрения, уже было хотел пуститься в объяснение. Но Жуань Байдзе взмахнула рукой, останавливая его, и преспокойно заявила. «Уговаривать не будем. Поступайте, как знаете». «Сюнцы, я тоже боюсь», — сказала Сяоке. «Давай и мы пойдем вместе». Сюнцы явно одолевали сомнения. Самые пугливые тут же взялись за поиски пары, но кто-то продолжал стоять на том, что необходимо действовать точно по инструкции, выданной старым плотником. В таком случае все могут делать так, как им хочется. В конце концов вынес решение сюнцы. Сяоке, мы пойдем вместе. Сяоке обрадованно закивала. Согласно очереди, которую они определили ранее. Следующим был мужчина, который решил посетить храм в одиночку. Он вошел один и вышел тоже один, и в процессе с ним точно так же ничего не случилось. Вот только выражение лица стало каким-то задумчивым, будто он хотел о чем-то рассказать. Впрочем, не дожидаясь, пока он заговорит, в храм вошла следующая пара людей. — Что вы увидели в храме? — тихо обратился мужчина к Линцюши. «Ничего не увидели», — ответил тот, — «только статую божества и подушки». «А вам эта статуя божества не показалась немного странной?» — спросил мужчина. «Я никогда раньше не видел подобных ей». Линсюши после его слов удивленно застыл, не понимая, что мужчина имеет в виду. Мужчина понизил голос. «Неужели ты встречал такие статуи?» «Но она выглядела очень уж необычно!» Линцюши покачал головой, не совсем понимая смысла его слов. Но после недолгих раздумий у него промелькнула мысль, от которой холодок пробежал по спине. «А как выглядела статуя?» «Это была женщина!» Первая же фраза стерла улыбку с лица Линцюши. Но мужчина продолжал тихо рассказывать, Не замечая, как изменилось его выражение. Назвать ее Бадхисатвой, но ведь не похоже, она просто смотрела на меня, улыбаясь до ушей. Но в руках у нее был предмет, совсем не напоминающий атрибут божества. Это больше походило на что? Сухо спросил совершенно застывший линцюши. Больше походило на топор, которым рубят деревья. Договорив, мужчина бросил взгляд на храм. «А когда я закончил кланяться, мне показалось, что она шевельнулась». На этих словах он, наконец, заметил, что Лин Цюши стоит с очень странным выражением и спросил. «А вы? Вы ведь тоже видели ее, верно?» «Нет». Это была страшная правда, но Лин Цюши все же решился рассказать о ней. «Мы видели кое-что другое. «Да как же другое?» Мужчина мгновенно переменился в лице. «Какую статую вы видели?» «Статую Будды», — ответила Линсюши. «Мужчину». Собеседник побелел, как бумага, а его взгляд, направленный на храм, наполнился ужасом и отчаянием. Его начало бить дрожью, с губ слетело. «Нет, не может быть! Этого не может быть! Как же так?» «Наверняка проблема в вас!» «Да, точно, дело в вас!» С такими словами он настороженно огляделся, будто бы боялся, что его кто-то услышит. Третьими в храм вошли сюнцы и Сяо Кэ. И когда они вышли, их лица также остались спокойными, словно с ними не произошло совсем ничего необычного. Далее пошла четвертая группа, пятая. Среди них были и мужчины, и женщины – Кто-то заходил один, кто-то парами, но Лин Сюше очень скоро заметил закономерность. Когда кто-то заходил в одиночестве, при выходе из храма выражение лица этого человека становилось немного иным. Когда вышел последний, остальные уже тоже приметили одну особенность. Заходя по одному и по двое, люди видели в храме совершенно разные статуи божеств. Линцюши и остальные пары увидели статую Будды, а те, кто заходил по одному, видели женщину. Женщину со странной улыбкой и с топором в руках. «Это они ошиблись! Ведь мы сделали все так, как велел плотник!» Кто-то, обнаружив подвох, начал постепенно впадать в панику, бесконечно повторяя словно мантру. «Ошибки быть не должно! С нами точно все в порядке!» Божеством наверняка должна быть та женщина. Точно, именно женщина. Лень оставалось только утешать. Мы еще не знаем точно, не нужно так сильно переживать. На самом же деле каждый в душе прекрасно понимал, что женщина не могла быть божеством в храме. В каком храме станут поклоняться подобному существу? «Ага, еще точно неизвестно», – заулыбалась Жонь Байдзе. Девушка кокетливо поправила волосы и проворковала. «К тому же в храм вошло столько народу. Если уж кому-то суждено умереть, это может оказаться кто-то другой, кроме вас». «Ты не могла бы перестать улыбаться?» Без капли вежливости сказала Сяоке. «Почему это нельзя улыбнуться?» Холодно возразила Жуань Байзе. «Умереть с улыбкой в любом случае лучше, чем со слезами». Только она замолчала, раздался чей-то крик. «Скорее, посмотрите на колонны!» Линцюши тут же поднял взгляд и увидел, что барельеф на колонне медленно пришел в движение.